«Мститель!» Злодей торжествовал. Но в эту минуту я увидел человека, который пристально устремил глаза свои на счастливца. В сих неподвижных глазах я видел благородную злобу и ненасытное, неумолимое, но высокое мщение. Его взоры до костей проникали счастливца, Они поняли все, всю глубину его низости, исчислили все беззаконные трепетания его сердца, угадали все нечистые расчеты ума. Грозная улыбка была на устах незнакомца. Он не оставит счастливца. Нигде преступный не укроется от ядовитого острия. Образ нравственного чудовища врезался в память мстителя. И когда-нибудь Он совершит над счастливцем очистительную тризну, сдернет с него его блистательные покровы и обнаженного во всей его гнусности вытолкнув на лобное место позором заклеймит лицо его до третьего поколения. и в юноше пробежит святой огонь негодование, старец, трепещущей рукой, укажет на счастливца своим внукам. Может быть, когда-либо в тишине ночи посреди радостей домашнего счастья жена, завлеченная очаровательным рассказом поэта, вдруг закроет лицо руками и воскликнет «это муж мой». Может быть, Посреди шумной беседы юноша прислушается к разговору товарищей, разделит с ними глубокую насмешку, возбужденную словом поэта, и вдруг, опамятовавшись, скажет в душе своей «Это отец мой!» И счастливец удивится, чего, посреди всех даров счастья он не находит приветной улыбки. Отчего не возбуждает ничьего участие? Отчего содрогается жена в его объятиях? Отчего при взоре на него краска стыда выступает на лицо его сына? Поверженный на одр болезни, С ослабленными силами, с сжатым сердцем, Он будет вокруг себя искать того сладкого участия, Которое, как баснословный эликсир жизни, Врачует все язвы, но заклейменный поэтом образ будет между счастливцем и его друзьями. Этот образ удержит руку, протягивающуюся к страдальцу, обратит в стон его в презренное питание ядовитого насекомого, сожаление в невольную улыбку, помощь в тягостный долг, и счастливец. Познает весь ужас бесплодного раскаяния. Он будет искать ту невидимую руку, которая поразила его. Но эта рука уже забыла о нем. Она ведет новые жертвы к алтарю Немезиды, где совершается таинственное служение поэта во времена духовного смрада и общественного гниения. Кажется, что наш сочинитель завертелся в светском вихре доли, нежели сколько ему хотелось, и по самой простой причине. Он влюбился, но, видно, это новое занятие не удалось ему, и он от любви вкусил только горькие плоды. В отрывке, который он сам назвал «насмешка мертвого», видны страдания, которые может испытать только тот, кто не привык ежедневно издерживать свою душу и чувствует редко, но сильно. И вместе с тем видна уже ирония против прежних наставников-бухгалтеров, которых расчеты не могли ему принести никакой пользы в его предприятии.